Глава четвертая. Судя по голосу в телефонной трубке, Руперт Рэмзи не особенно обрадовался известию о моем визите. «Да, конечно, если хотите навестить лошадей, то приезжайте, дорогу знаете Он дал мне четкие и подробные указания. И в воскресенье, в половине двенадцатого, я миновал белые каменные ворота и остановился на большой усыпанные гравием площадки возле его дома. Это был настоящий дом эпохи короля Георга, простой, с просторными комнатами и элегантными лепными потолками. Но мебель не была нарочито антикварной. Все эпохи смешались, создавая общую рабочую атмосферу, абсолютно современную. Руперту было лет 45, обманчиво-медлительный, на самом деле очень энергичный. Говоря, он слегка растягивал слова. Я видел его только издалека. Встретились мы впервые. — Здравствуйте! — он пожал мне руку. — Зайдемте ко мне в кабинет. Он провел меня через белую входную дверь, через просторный квадратный холл, в комнату, которую он называл кабинетом. Обставлена она была скорее как гостиная, если не считать обеденного стола, который сложил письменным и серого шкафа с папками в углу. — Присаживайтесь, — он указал на кресло. — Сигарету хотите? — Не курю. — Разумно. Он усмехнулся, так словно придерживался другого мнения, и закурил сам. — Судя по виду Энерджайза, последняя скачка далась ему нелегко, — сказал он. — Он выиграл без особого труда, — возразил я. — Да, я тоже так подумал. Руперт затянулся и выпустил дым через ноздри. «И все-таки он мне не нравится. Чем? Ему надо восстановить силы. Мы этим займемся, не беспокойтесь. Но сейчас он выглядит чересчур исхудалым. А как остальные двое? Да, Эл, и с он лезет, а с Феррибутом еще надо работать». Боюсь, Ферриботу больше не нравится участвовать в скачках. Сигарета Руперта застыла, недонесенная до рта. «Почему вы так думаете?» — спросил он. «Этой осенью он участвовал в трех скачках. Вы ведь, наверное, заглядывали в каталог. Все три раза он показал плохой результат. В прошлом году он был полон энтузиазма и выиграл три скачки из семи. Но последняя скачка была очень тяжелой». И Раймонд Чайльд избил его в кровь хлыстом. И этим летом на пастбище Феррибот, похоже, решил, что если он будет слишком близок к победе, ему снова придется отведать хлыста. Так что единственный разумный выход — не высовываться. Вот он и не высовывается. Руперт глубоко затянулся, поразмыслил. — Вы рассчитываете, что я добьюсь лучших результатов, чем Джоди? С Ферриботом или в целом? Ну, скажем, и в том, и в другом. Я улыбнулся. От Феррибута я многого не жду. Дайл еще новичок. Величина неизвестная. А Энерджайз может выиграть барьерную скачку чемпионов. Вы не ответили на мой вопрос. Мягко заметил Руперт. Не ответил. Я рассчитываю, что вы добьетесь других результатов, чем Джоди. Этого достаточно? Мне бы очень хотелось знать, почему вы с ним расстались. Из-за денежных недоразумений, — сказал я, — а не из-за того, как он работал с лошадьми. Он стряхнул пепел с механической точностью, показывавшей, что мысли его заняты другим. И медленно произнес. «Вас всегда устраивали результаты, которые показывали ваши лошади». Вопрос завис в воздухе. В нем таилось множество мелких ловушек. Руперт внезапно поднял голову, встретился со мной взглядом, и его глаза расширились. Он понял. Вижу, вы понимаете, о чем я спрашивал. Да, но ответить не могу. Джоди обещал, что привлечет меня к суду за оскорбление личности, если я кому-то расскажу, почему я порвал с ним. И у меня нет оснований не верить этому. Эта фраза сама по себе оскорбление личности. Несомненно. Руперт весело встал и раздавил окурок. Теперь он держался куда дружелюбнее. — Ну ладно, пошли посмотрим на ваших лошадок. Мы вышли во двор. Повсюду чувствовалось процветание. холодное декабрьское солнце освещало свежевыкрашенные стены, двор был залит асфальтом, повсюду аккуратные цветочные катки, конюхи в чистых комбинезонах. — Ничего общего с тем беспорядком, к которому я привык у Джоди. Никаких мётел, прислонённых к стене. Никаких сваленных в кучу попон, бинтов, щёток и нагавок. Нигде ни клочка сена. Джоди любил показывать владельцам, что работа кипит, что у него о лошадях постоянно заботятся. А Руперт, похоже, предпочитал прятать пот и труд с глаз долой. У Джоди навозная куча была всегда на виду. У Руперта этого не было. «Дайл стоит вот тут». Мы остановились у денника, расположенного снаружи основного прямоугольника. И Руперт, ненавязчивым щелчком пальцев, подозвал конюха, стоявшего в футах в двадцати. — Это дони сказал Руперт. — Он ходит за дайлом. Я пожел руку дони крепкому парню лет двадцати, с неулыбчивыми глазами, всем своим видом демонстрировавшего, что его не проведешь. Судя по тому, как он взглянул сперва на Руперта, а потом на лошадь, Это было не недоверие лично ко мне, а общий взгляд на жизнь. Мы полюбовались не некрупным рыжим крепышом. Я попробовал дать Доне пятерку, он взял, поблагодарил, но так и не улыбнулся. В том же ряду, чуть подальше, стоял Фейри-бот. Он смотрел на мир потускневшими глазами и даже не шелохнулся, когда мы вошли в денник. Его конюх, в противоположность Доне, одарил его с нисходительной улыбкой и пятерку взял с видимой радостью. «Энерджайз в главном дворе», — сказал Руперт, показывая мне дорогу. «Он в том углу». Когда мы были на полпути к деньнику Энерджайза, во двор въехали еще две машины, из которых вывалилась толпа мужчин в дубленках и звенящих браслетами дам в мехах. Они увидели Руперта, замахали ему и потянулись к конюшне. Руперт попросил меня обождать пару минут. «Ничего, — Ничего-ничего, — сказал я. — Вы скажите, в каком деннике Энерджайз? Я к нему сам загляну. — А вы пока встречайте других владельцев. Он в номере четырнадцатом. Я скоро приду. Я кивнул и направился к четырнадцатому деннику. Вот Перзасов вошел. Внутри был привязан темный, почти черный конь. Видимо, его приготовили к моему визиту. Мы с конем поглядели друг на друга. Старый друг, — подумал я. Единственный, с которым у меня был настоящий контакт. Я принялся разговаривать с ним, как тогда в фургоне, виновато оглядываясь через плечо на открытую дверь, а вдруг кто-нибудь услышит и решит, что я спятил. Я сразу увидел, почему Руперт беспокоился на его счет. Энерджайз действительно похудел. Похоже, вся эта тряска в фургоне не пошла ему на пользу. Я видел, как Руперт в другом конце двора разговаривает с владельцами и провожает их к их лошадям. Видимо, по воскресеньям владельцы съезжаются толпами. Мне было хорошо здесь. Я провел со своим черным конем минут двадцать, и у меня появились странные мысли. Руперт вернулся почти бегом и принялся дико извиняться. — Вы все еще здесь. Прошу прощения. — Не за что, — заверил его я. — Идемте в дом. Выпьем по рюмочке. — С удовольствием. Мы присоединились к прочим владельцам и вернулись в кабинет Руперта, где нас щедро угостили джинном и виски. Страты на напитки для владельцев нельзя было включать в деловые расходы при расчете налогов, за исключением тех случаев, когда владельцы — иностранные граждане. Джоди жаловался на это каждому встречному и поперечному, и с небрежным кивком принимал от меня в подарок ящики спиртного. А Руперт наливал не скупясь, без всяких намеков, и это было очень приятно. Прочие владельцы возбужденно строили планы. Они собирались встретиться на Рождество в Кэмптон-парке. Руперт представил нас друг другу и сообщил, что Энерджайз тоже будет участвовать в Рождественской барьерной. — Ну, если судить по тому, как он выиграл в дауне заметил один из людей в дубленках, — это будет первый фаворит. Я глянул на Руперта, спрашивая его мнение, но он возился с бутылками и стаканами. — Надеюсь, — сказал я. Дубленка глубокомысленно кивнула. Его жена, уютная дамочка пяти футов ростом, скинувшая своего оцелота и оставшаяся в ярко-зеленом шерстяном костюме, посмотрела на меня с удивлением. Но Джордж, солнышко, энергайзовый тренирует тот славный молодой человек, у которого еще такая хорошенькая женушка, ну, помнишь, та, которая познакомила нас с Дженсером Мейзом? Она жизнерадостно улыбнулась, не замечая, как ошарашены ее слушатели. Я, наверное, с минуту простоял, как вкопанный, лихорадочно прокручивая в голове все, что из этого вытекает. А тем временем диалог между солнышком Джорджем и его ярко-зеленой супругой перешел на шансы их собственного стиплера в другой скачке. Я отвлек их. «Извините, не расслышал, как вас зовут?» «Джордж Вайн», — сказал мне мужчина в дубленке, протягивая широкую, как лопата, ладонь. «И... Поппет, моя жена...» Стивен Скотт, — представился я, — рад познакомиться. Он отдал свой пустой стакан Руперту, который радушно снова наполнил его джином-стоником. — Поппит не читает спортивных новостей и не знает, что вы отказались от услуг Джоди Литца. — Вы говорили, что Джоди Литц познакомил вас с Дженсером Мейзом? — осторожно спросил я. — Да нет, не он, — улыбнулась Поппит. — Его жена. Джордж кивнул. — Повезло, можно сказать. — Видите ли, — небрежно говорила Поппет, — выигрыши на тотализаторе иногда такие маленькие. Настоящая лотерея, не правда ли? В смысле, никогда не знаешь, что ты получишь за свои деньги. Не то что у букмекеров. — Это она вам говорила? — спросил я. — Кто? — А, жена Джоди Литца. — Да, это она. — Видите ли, я как раз забирала на тотализаторе свой выигрыш за одну из наших лошадей. И она тоже стояла в очереди к соседнему окошку. И она сказала как обидно что тотализатор платит только три к одному когда у букмекеров стартовая ставка была пять к одному я с ней была совершенно согласна мы немножко постояли и поболтали и ей сказала что то у стиплера который только что выиграл скачку мы купили только на прошлой неделе и это наша первая лошадь она очень заинтересовалась и сказала что у нее муж тренер и что иногда когда ей надоедает что на тотализаторе такие маленькие ставки она ставит у букмекера Я сказала, что мне не нравится толкаться в рядах, там толпа народа и ужасно шумно. Она рассмеялась и сказала, что она ставит у букмекера, который стоит у ограды. Так что можно просто подойти и совсем не надо пробираться через толпу у ларьков. — ты ведь уж же должны их знать. В смысле, они-то вас должны знать, если вы понимаете, о чем я. — А мы с Джорджем о них даже и не слышали, — я так и сказала миссис Литс. Она остановилась, чтобы отхлебнуть Джину. Я слушал, как зачарованный. «Ну вот», — продолжала Поппет, — «миссис Лиц вроде как заколебалась, а мне вдруг пришла в голову великолепная идея — попросить ее познакомить нас с тем букмекером, который стоит у ограды». И она вас познакомила. Она согласилась, что идея великолепная. «Ну еще бы». И мы забрали Джорджа, и она познакомила нас с этим милым Дженсером Мейзом. И он предлагает нам куда более высокие ставки, чем на тотализаторе. Торжествующе закончила она. Джордж Вайн закивал. «Вся беда в том, что теперь она ставит больше, чем раньше», — сказал он. «Вы же знаете этих женщин». «Джордж, солнышко!» — воскликнула она с нежным упреком. «Да-да, милая, ты знаешь, что делаешь». «Что толку возиться с мелочью?» — с улыбкой сказала она. «Так много не выиграешь». Он ласково похлопал ее по плечу и сказал мне, как мужчина мужчине. «Когда приходят счета от Дженса Ремеза, то если она выиграла...» Она забирает выигрыш. Если проиграла, то плачу я, Поппид безмятежно улыбнулась. Джордж, солнышко, ты такой лопусек. А что бывает чаще, поинтересовался я. Выигрыши или проигрыши? Поппид поморщилась. Фи, мистер Скотт, какой нескромный вопрос. На следующее утро в 10:00 я заехал за Элефгемстед. Я впервые видел ее при дневном свете. День был Мерзкий, но Элли сияла. Я подошел к ее двери с большим черным зонтиком, защищаясь от косого дождя со снегом. Она открыла мне уже одетые в аккуратные белые плащи и черные сапожки по колено. Ее волосы были блестящими и расчесанными после мытья, а ее румянец не имел ничего общего с косметикой. Я галантно чмокнул ее в щечку. От нее пахло живыми цветами и туалетным мылом. — С добрым утром, — сказал я. Она хихикнула. в англичане такие чопорные?» «Не всегда». Эли спряталась под мой зонтик, я проводил ее к машине, она уселась на сиденье, ухитрившись не потревожить ни единого волоска в своей прическе. «А куда мы поедем?» «Пристегни и мне», — сказал я. «В Нью-Маркет». «В Нью-Маркет?» — переспросила она. «Лошадей смотреть», — пояснил я. Выжил с сцепления. И направил свой Ламборджини примерно на северо восток а, -а, а я могла бы и догадаться а что я предпочла бы что нибудь другое усмехнулся я я побывала в трех музеях в четырех картинных галереях э -э, в шести соборах в одном лондонском тауэре двух палатах парламента и в семи театрах за какое время за шестнадцать дней ну вот как раз пора соприкоснуться с реальной жизнью блеснули белые зубы. «Если бы тебе пришлось прожить шестнадцать дней с двумя моими малолетними племянниками, ты бы не чаял, как от них сбежать. Да это и реальная жизнь. Это дети твоей сестры? Ральф и Уильям», — кивнула она, чертенята. «А во что они играют?» «Проводишь исследования рынка», — усмехнулась она. «Покупатель всегда прав. Мы пересекли Северную Кольцевую». И поехали по магистрали А1 в сторону Белдека. Ральф одевается в солдатскую форму, а Уильям строит на лестнице крепость и стреляет бобами во всех, кто проходит мимо. Здоровая агрессивность. Когда я была маленькая, я терпеть не могла всех этих развивающих игрушек, которые подсовывают детям, потому что они якобы полезны. Всем известно, — улыбнулся я, — что игрушки бывают двух видов. Те, которые нравятся детям, и те, которые покупают их мамы. — Угадай, каких производится больше? — циник ты. — Мне это часто говорят, — ответил я. Но это неправда. Дворники непрерывно работали, стирая снег с ветрового стекла. Я включил обогреватель. Элли вздохнула, похоже, удовлетворенно. Машина без остановок проскочила кембридж шир и въехала в Суфолк. Полуторачасовое путешествие показалось совсем коротким. Погода была не самая лучшая, но конюшня, которую я выбрал для трех своих самых молодых лошадей, предназначенных для гладких скачек, даже в июле выглядела бы угнетающим. Два небольших прямоугольных строения, расположенные бок о бок, кирпичные, прочные и приземистые, как все здания эпохи короля Эдуарда. Все двери выкрашены в угрюмый темно-коричневый цвет. Никаких архитектурных излишеств, никаких кадок с цветами, ни клочка травы. Все серо и уныло. Как и многие конюшни Нью-Маркета, это стояло прямо на городской улице, посреди других домов. Эля огляделась без особого энтузиазма и высказала вслух то, что я думал про себя. «Больше похоже на тюрьму». Окна деньников зарешочены. На въезде крепкие ворота в десять футов высотой. Стена, которой обнесены конюшней, утыкана битым стеклом. На каждом засове болтается по висячему замку. Не хватает только охранника с винтовкой. Хотя, по-видимому, временами бывает здесь и охранник. Владелец всего этого негостеприимного хозяйства и сам оказался довольно суровым. Пожимая нам руки, Тревор Кеннет улыбнулся, но улыбка казалась совершенно непривычной для его угрюмой физиономии. Он пригласил нас к себе в кабинет, укрыться от дождя. Голая комната, линолеум, поцарапанная металлическая мебель, лампочка без абажура и куча бумаг. Полная противоположность к кабинету Руперта Рэмзи. «Жалко не к тому я повез Элли». — Ваших лошадей устроили нормально, — сказал он, словно ожидая, что я буду спорить. — Это замечательно, — вежливо ответил я. — Вы, небось, повидать их хотите? Поскольку именно за этим я и приехал сюда из Лондона, вопрос показался мне дурацким. — Ну, само собой, их сейчас не тренируют. — Да, конечно, — согласился я. Предыдущий сезон гладких скачек завершился полтора месяца назад. До следующего было еще месяца три. — Ни один владелец, пребывающий в здравом уме, не подумал бы, что его лошади, предназначенные для гладких скачек, будут в работе в декабре месяце. Ревер Кеннет умел изрекать очевидные вещи. — Дождь идет, — сказал он. — В неудачный день вы приехали. На нас с Элли были плащи, а я захватил зонтик. Ревер Кеннет долго нас разглядывал и, наконец, пожал плечами. — Ну... «Пошли, что ли?» Сам он надел непромокаемый плащ и шляпу с обвислыми полями, которая явно уже немало лет защищала его от непогоды. Он провел нас через первый прямоугольник. Мы с Элли шли за ним. Элли жалась ко мне, прячась под зонтик. Канет отодвинул засов на одну из уныло-коричневых дверей и распахнул обе половинки. «Райкер!» — сказал он. «Мы вошли в денник». Рекер шарахнулся в глубину денника, пол которого был кое-как присыпан торфом. Рекер был длинноногий, гнедой годовичок, довольно нервный и пугливый. Кеннет даже не попытался его успокоить. Встал, как вкопанный, и уставился на жеребчика оценивающим взглядом. Джоди при всех своих недостатках с молодыми лошадьми обращался очень хорошо, никогда не упускал случая приласкать их, Дружески с ними разговаривал. «А может, зря я отправил Реккера именно сюда?» «Ему нужен добрый, мягкий конюх», — сказал я. Кеннет бросил на меня презрительный взгляд. «Нечего с ними нянькаться. Неженки никогда не выигрывают». Конец беседы. Мы снова вышли под дождь. Кеннет с грохотом задвинул засов. Пройдя четыре деньника, он снова остановился. Гермес. Снова молчание и оценивающий взгляд. У Гермеса за плечами было два сезона скачек, и он уже приучился не бояться людей. Поэтому он только покосился на нас. С виду совсем обычный конь. Но он выигрывал несколько скачек, как настоящий чемпион. И проигрывал всякий раз, как я ставил на него крупную сумму. К концу последнего сезона гладких скачек Он дважды пришел к финишу в самом хвосте. Джоди сказал, что Гермес перетрудился, и ему нужно отдохнуть. — Что вы о нем думаете? — спросил я. — ест хорошо, — ответил Кеннет. Я ждал продолжения, но его не последовало. После короткой паузы мы снова вымелись под дождь. В деньке моего третьего жеребчика, Бабл -гласса. Вся угнетающая процедура более или менее повторилась. На бабл-гласса я возлагал большие надежды. Это был задержавшийся в развитии двухлеток. До сих пор он только один раз участвовал в скачках и ничем особенным себя не проявил. Но года в три он обещал сделаться чем-то примечательным. С тех пор, как я видел его в последний раз, он подрос и пополнел Когда я сказал об этом, Кеннет ответил, что этого следовало ожидать. Мы вернулись в кабинет. Кеннет предложил нам кофе. Явно испытал облегчение, когда я сказал, что мы лучше поедем. — Что за унылое место, — сказала Элли в машине. Видимо, все нарочно устроено так, чтобы владельцам не хотелось появляться здесь чересчур часто. — Ты что, серьезно? — удивилась Элли. — Некоторые тренеры полагают, что владельцы должны оплачивать счета и помалкивать в тряпочку. Но ведь это глупо. Я вопросительно посмотрел на нее. Если бы я тратила такие деньжищи, — решительно сказала Элли, — я бы ожидала более теплого приема. Это национальная традиция. Кусать руку, которая тебя кормит. Все вы психи. Как насчет закусить? Мы зашли в паб, где кормили совсем неплохо для понедельника. А после ланча не спеша покатили обратно в Лондон. Элли не стала возражать, когда я остановился у двери своего дома, и без опаски последовало за мной. Я занимал два нижних этажа высокого узкого дома на Принц-Альберт-Роуд, напротив Ридженс-Парк. В первом этаже помещались гараж, прихожая и мастерская, а наверху спальня, ванная, кухня и гостиная. В гостиной был еще балкон размером с половину самой гостиной. Я включил свет и повел Элли наверх. — Типичная холостяцкая квартирка, — сказала Элли, оглядываясь вокруг. — Ни единой безделушки. Она пересекла комнату и выглянула через раздвижную балконную дверь на улицу. — А тебя не раздражает этот уличный шум? — Мне нравится, — ответил я. — Летом я практически живу на балконе. Вдыхаю полной грудью выхлопные газы и жду, когда развеются тучи. Она рассмеялась. Расстегнула плащ и сняла его. Красное платье выглядело таким же безукоризненно свежим, как и заланчем. Элли была единственным ярким пятном в этой кремово-коричневой комнате, и, похоже, сознавала это. — Что-нибудь выпить? — предложил я. — Дарновато еще. Она еще раз огляделась, как бы ожидая увидеть что-то, кроме диванов и кресел. — А игрушки ты здесь не держишь? — Игрушки в мастерской, — сказал я. — Внизу. — А можно посмотреть? — Пожалуйста. Мы снова спустились в прихожую и направились вглубь дома. Я отворил обычную деревянную дверь. За ней ковер сменялся бетоном, белый воротничок — рабочим комбинезоном, шампанское — перекурами Впрочем, я не курю. И здесь, в темноте, ждал меня знакомый запах машинного масла. Я включил яркие лампы и отступил, давая элли пройти. «Да это же фабрика!» Она, похоже, была ошеломлена. «А ты что думала?» «Не знаю. Я думала она поменьше. Мастерская была футов пятьдесят в длину. Именно ради нее я и купил этот дом. Мне тогда было двадцать три года. И дом я купил на деньги, заработанные мною самим. Три верхних этажа я перепродал, Этого хватило, чтобы обставить мою квартиру на втором этаже. Но сердце дома было здесь, в допотопной мастерской, принадлежавшей раньше какой-то фирме, которая прогорела. Система приводов, которая позволяла почти всем станкам работать от одного мотора, сохранилась еще с прошлого века. Только теперь паровая машина была заменена электродвигателем. Я заменил пару станков, но в целом старая техника работала вполне прилично. — А для чего все это? — спросила Элли. — Ну, вот этот электромотор, — я показал ей компактный кожух, смонтированный на полу, — соединен вон с этим приводным ремнем, который вращает вон то большое колесо. — Ага. — она задрала голову. — Колесо присоединено вон к тому длинному валу, который идет под потолком вдоль всей мастерской. когда вал вращается он приводит в движение другие приводные ремни которые идут к станкам сейчас покажу я включил мотор ремень привел в движение большое колесо которое начало вращать вал и другие приводные ремни тоже пришли в движение слышалось лишь жужжание мотора ихе поскрипывание вала и шуршание ремней прям как живые сказала элли а как работают станки отключаются каждый к своему приводу, и ремень вращает ось станка, как в швейной машинке. Ну, примерно так. Мы пошли вдоль ряда станков, и Эли спросила, для чего предназначен каждый из них. Вот это фрезерный станок для ровных поверхностей. Это токарный станок для работы по дереву и по металлу. Вот этот маленький станочек я купил у часовчика для мелких деталек. Это пресс, это шлифовальный станок, это циркулярная пила, это сверлильный станок. А вон тот, что стоит отдельно, я указал на другую сторону. Это большой токарный станок для особо крупных деталей. Он работает от своего электрического привода. Невероятно. И все это... И все это для игрушек? Ну, на самом деле все эти станки совсем не сложные. Они просто экономят массу времени. Неужели для игрушек нужна такая... такая точность? Модели я обычно делаю в дереве и в металле. В массовом производстве они делаются в основном из пластика, но если первоначальный образец не будет точным, игрушки будут плохо работать и часто ломаться. А где ты их держишь? Эля смотрела голую, чисто выметенную мастерскую без малейших признаков деятельности он там справа в шкафу я подвел ее к шкафу и открыл широкие дверцы она распахнула их пошире о элли была потрясена она стояла перед полками разинув рот и глазела на игрушки как малое дитя о повторила она словно утратила дар речи это же это же вертушки они самые уж ты сразу-то не сказал. По привычке. Я никому не говорю. Она улыбнулась мне, не отводя глаз от рядов ярких игрушек на полках. — Что, у тебя так часто просят бесплатные образцы? — Да нет, просто надоело рассказывать. Я же ими сама играла. Она внезапно уставилась на меня явно озадаченная. У меня дома в Америке была куча таких игрушек лет 10-12 тому назад. Она явно имела в виду что я Слишком молод, чтобы быть их изобретателем. Первую я сделал в 15 лет, — объяснил я. У моего дяди в гараже была мастерская, он сам был сварщиком. Он мне показал, как обращаться с инструментами, когда мне было еще лет шесть. Дядя был мужик толковый. Он заставил меня запатентовать игрушку, прежде чем я ее кому-то показал. И одолжил денег на патенты. Одолжил? Патенты очень дорого стоят. А для каждой страны надо брать отдельный патент, если не хочешь, чтобы твою идею сперли. Кстати, самые дорогие — японские. О, Господи! Элли снова обернулась к шкафу и достала оттуда игрушку, послужившую основой моего состояния. Юлу-карусель. — У меня была такая юла, — сказала Элли. — Точно такая же, только другого цвета. Она раскрутила юлу пальцами, и разноцветные лошадки побежали по кругу. Просто не верится. Она поставила елу на место и принялась доставать другие игрушки. восклицая при виде старых друзей и внимательно разглядывая незнакомые. А двигатель от них у тебя есть? Конечно, сказал я, доставая его с нижней полки. Ой, можно я? Эль была взбудоражена, как маленькая. Я поставил двигательный верстак, она притащила туда четыре игрушки. Двигатель для вертушек представлял собой большой плоский ящик. В данном случае он был квадратный, два на два фута, и в шесть дюймов высотой. Но бывали и побольше, и поменьше. Сбоку у него торчала ручка, которой он заводился. Внутри коробки был вращающийся вал, почему эти игрушки и назывались вертушками. Длинный вал, на который наматывалась широкая лента, усаженный рядами зубчиков, как у шестеренки. А на верхней части ящика были ряды дырочек. Каждая из механических игрушек, таких как «Юла» и сотни других, вращалась на оси, которая торчала снизу и заканчивалась шестеренкой. Когда эту ось вставляли в дырочку, она цеплялась за зубчики на ленте, и стоило повернуть рукоятку, как лента приходила в движение, и игрушки начинали работать, каждая по-своему. Внизу каждой игрушки было простенькое устройство, которое не позволяло вертеться ей самой. Элли принесла карусель, американские горки из набора «Лунопарк», корову из набора «Ферма» и стреляющий танк. Она расставила игрушки в дырочки и повернула рукоятку. Карусель завертелась, по американским горкам забегали вагончики, корова принялась качать головой и размахивать хвостом, а танк начал вращаться и пускать искры из ствола. Элли радостно рассмеялась. «Просто не верится». Я не думала, что это ты изобрел те самые вертушки. Я и другие изобрел. Какие, например? Ну вот. Последние в магазины поступила шифровальная машинка. Говорят, очень хорошо расходятся перед Рождеством. Это что, тайный шифр, что ли? Да. Я удивился, что она о нем слышала. Ой, покажи. Сестра купила ребятам к Рождеству по такой машинке, но они уже запакованы в подарочные пакеты. Я показал ей шифровальную машинку, которая обещала позволить мне завести еще пару-тройку скаковых лошадей. Она нравилась не только детям. Недавно выпустили новый вариант. Для взрослых он был сложнее и, соответственно, стоил дороже. А значит, приносил мне больше процентов. Снаружи машинка в детском варианте выглядела как ящичек чуть поменьше обувной коробки со скошенной верхней частью. На этой скошенной крышке были клавиши с буквами, такие же, как у обычной пишущей машинки, только без цифр и знаков препинания и без пробела. — А как она работает? — спросила Элли. — Просто печатаешь какую-нибудь фразу, и она получается зашифрованной. — И все? — Вот попробуй. Она с хитрой улыбкой посмотрела на меня, повернулась так, чтобы я не мог видеть ее пальцев, и умело напечатала одной рукой около 40 букв. Из коробки выползла узкая бумажная полоска, на которой были напечатаны группы из пяти букв. — И что теперь? — Оторви бумажку, — сказал я. Она так и сделала, как телеграфная лента. Это и есть телеграфная лента. По крайней мере, она той же шириной. Она протянула ленту мне. Я посмотрел, что там напечатано, и почти покраснел, хотя мне это в принципе не свойственно. — Что, ты это просто так читаешь? удивилась эля что крутой шифровальщик я ведь я сам изобрел сказал я Я все эти шифры наизуть знаю а как она действует там внутри цилиндр с 12 вариантами полного алфавита все буквы разбросаны в случайном порядке и ни один не повторяется поворачиваешь вот этот диск и устанавливаешь его на любую цифру от 1 до 12 а потом печатаешь то что хочешь зашифровать А клавиши внутри печатают не те буквы, на которые ты нажимаешь, а те, которые соответствуют им внутри. Еще внутри есть пружина, которая автоматически делает пробел после каждой из пяти букв. Просто фантастика. Сестра говорит, мальчишки уже давно просили эту игрушку. У многих их приятелей уже есть такие, и они обмениваются тайными посланиями. Матери с ума сходят. Можно делать и более сложные шифры пропуская каждую запись через машинку несколько раз или меняя шифр через каждые несколько букв. А чтобы его расшифровать, надо только знать номер шифра. А как расшифровывать? Передвигаешь вот этот рычажок и впечатываешь зашифрованную фразу. И она напечатается в расшифрованном виде, только, разумеется, снова в группах по пять букв. Попробуй. Теперь Эль сама смутилась. Смело Ренту рассмеялась. — Да нет, я тебе и так верю. — Хочешь такую? — робко спросил я. — Конечно. Красную или синюю? — Красную. В другом шкафу у меня хранились авторские экземпляры машинок, упакованные в коробке, как и в магазине. Я открыл одну из картонок, убедился, что машинка действительно красная, снова закрыл и протянул ее Элли если будешь писать мне поздравление с Рождеством, — сказала Элли, — пусть оно будет зашифровано шифром номер четыре. Обедать мы снова поехали в ресторан. Я не умею готовить ничего сложнее яичницы с беконом, а Элли все-таки в отпуске, и вовсе незачем заставлять ее возиться у плиты. В том, чтобы пригласить девушку в ресторан, не было ничего особенного. И в самой Элли тоже не было Ничего особенного. Мне нравилась ее простота и естественность. С ней было легко общаться. Она не воспринимала мое молчание как личное оскорбление, не жеманничала, не требовала слишком многого, не кокетничала и не возбуждала особого влечения. Не слишком интеллектуальная, но умненькая. Но это, конечно, не все. Была между нами какая-то искорка которая притягивает одного человека к другому. Элли, похоже, это тоже чувствовала. Я отвез ее в Хэмпстед и остановил машину перед домом ее сестры. — А завтра? — спросил я. Она не ответила напрямик. — Я уезжаю домой в четверг. Я помню. — Во сколько у тебя самолет? — Вечером, в полседьмого. — Можно я отвезу тебя в аэропорт? Я, может быть, сестрой буду. Да богу ради. Ну, ладно. Мы немного посидели молча. Завтра, — сказала она наконец. Ну, может быть, если хочешь, хочу. Она коротко кивнула, отворила дверцу машины, оглянулась через плечо. «Спасибо за чудный день!» Я не успел помочь ей выйти, она уже была на тротуаре. Она улыбнулась мне. Насколько я мог судить, она действительно была довольна. «Спокойной ночи!» Она протянула мне руку. Я пожал ей руку и в то же время наклонился и поцеловал ее в щеку. Мы посмотрели друг другу в глаза Ее рука все еще была в моей, я просто не мог упустить такого случая. Я снова поцеловал ее. На этот раз в губы. Она ответила мне, как я и ожидал, дружелюбно и сдержанно. Я поцеловал ее еще дважды, так же, как и в первый раз. «Спокойной ночи», — повторила она, улыбаясь. Я смотрел ей вслед. Элли махнула рукой и скрылась за дверью. Я сел в машину и поехал домой, жалея, что она не со мной. Вернувшись домой, я зашел в мастерскую и достал из мусорной корзины смятую бумажку с шифром, разгладил ее и перечитал послание. Я не ошибся. — Приятно, черт возьми. Игрушечник такой же классный, как его игрушки. Я сунул полоску бумаги в свой бумажник и поднялся наверх, чувствуя себя полным идиотом.